Глава третья. Будильник прозвенел в шесть. Поспать удалось всего часа четыре, и, поднявшись с постели, Алиса угрюмо поплелась в ванную. По дороге, морщась от сдавливающей виски и боли, отщелкнула из блистера пару таблеток от головы, закинула в рот, запила водой. Оставалось перетерпеть полчаса, и мигрень, вызванная коротким сном и алкоголем, должна была отступить. Приведя себя в относительный порядок, пошла на кухню, ставить чайник. Щелкнула пультом, включая телевизор, новостной канал с выпуском последних новостей. Его бубнёж позволил ей окончательно проснуться. Уже отрезав кружок колбасы и бросив тот на хлеб, она внезапно выхватила из речи телеведущей знакомые названия. Сделала погромче, внимательно глядя на кадры репортажа с места событий. А ведущая меж тем продолжала. «Число жертв пожара в ночном клубе «Зион» по последним данным достигло 65 человек. Наш корреспондент находится на месте трагедии. Роман? Да, Юлия». Появившийся на экране молодой человек с микрофоном быстро заговорил, указывая рукой себе за спину. «Большая часть пожарных машин только что уехала, но сотрудники МЧС продолжают искать выживших. Число жертв предварительное, но, как говорят спасатели, может еще увеличиться». В этот момент в кадр ворвалась растёпанная девушка со следами сажи на лице и одежде, завопила, истерично всхлипывая. «Это всё маги! Ма!» Подскочивший сзади сотрудник полиции быстро зажал ей рот и уволок в сторону, а камера, дёрнувшись в её сторону, вновь вернулась к репортеру, что, натянуто улыбнувшись, пару раз кашлянул, а затем продолжил. «Причины пожара пока устанавливаются». но предварительно озвучено, что возгорание могло произойти из-за неисправности проводки. На этом моменте Алиса вырубила звук, оставляя парня молча раскрывать рот, с холодком, пробежавшим по телу, вспоминая, что Светка-то оставалась в клубе. Найдя телефон, принялась торопливо тыкать кнопку вызова, молясь, чтобы подруга оказалась жива. Наконец, после очередного гудка в трубке прорезался сонный Светкин голос, и Алиса облегченно вздохнула, спросила «Ты как? Все нормально?» «Да нормально! Что в такую рань звонишь?» Пробурчала недовольно та. На заднем фоне послышался еще один голос, и Светка произнесла чуть глуше «Нет, это Алиса. Да, спи!» «А ты где?» — спросила она вновь. «У льва. Мы уехали почти сразу после вас». «Ну тогда ладно». успокоенно выдохнув, девушка положила телефон на стол, затем перевела взгляд на экран, где камера медленно двигалась вслед за сотрудниками МЧС по помещениям клуба. Вот только картинка, увиденная Алисой, мало была похожа на обычный пожар. Барная стойка не просто была обгорелой, она была разнесена словно взрывом. Она вспомнила истошный крик девушки и в который раз поёжилась. Маги были тем, о чём нельзя было говорить. Запрет, табу. В газетах, на телевидении, в интернете о них не упоминали, словно их не было вовсе. Хотя буквально каждый понимал, кто действительно управляет всем и вся. Но одно дело понимать, другое дело рискнуть о таком заявить вслух. Смельчаки, как правило, быстро пропадали, и их больше не видел никто и никогда. Просто Простолюдинам было запрещено лезть в какие-либо дела магов и магических родов. Посчитав себя оскорблённым, благородный дворянин мог тут же на месте испепелить подлых людишек, не особо считая их количество, а оскорбить могло что угодно, от взгляда до жеста. Слава богу, эти два совершенно разных мира пересекались редко. Но если пересекались, то часто все происходило, как в случае с Зионом. Алиса готова была поклясться, что кому-то из отпрысков благородного семейства захотелось посетить исключительно новых ощущений ради с друзьями Плебейский стриптиз-клуб. А затем что-то не понравилось или не устроило, и больше шести десятков людей расплатили за это своими жизнями. Они были двумя мирами. и первый безраздельно властвовал над вторым. На работу она приехала в припоганом настроении. Ещё и опоздала, простояв в утренней пробке. Стоило только забежать в кабинет, вешая пальто в шкаф, да быстрее включая компьютер, как зазвонила телефон на столе. «Не придумыва!» — рявкнула в трубку Алиса, прыгая на одной ноге, судорожно пытаясь с другой снять сапог. «Это Полина». произнесла трубка голосом директорской секретарши. — Алиса Сергеевна, поднимитесь к нам, Павел Петрович ждёт. — Сейчас буду, — ответила девушка, бросив трубку, упала в кресло и уже двумя руками с проклятиями сдёрнула плотно сидевшую на ногах обувь. — Павел Петрович, — спустя пару минут она была уже у кабинета, постучав и приоткрыв дверь. — Заходи, Алиса, — ответил тот, призывно махнув рукой. Утренняя производственная планёрка уже прошла, и повсюду на приставном столе в беспорядке валялись бумаги, которые секретарь ещё не успела прибрать. Войдя, девушка внезапно увидела сидящего справа директора Безменова, что тут же приветственно кивнул ей. Выглядел он до отвращения свежо и бодро, словно не пьянствовал вчера в баре допоздна. «Наверное, и голова с утра не болела». Слегка позавидовала Финдиру Алиса и от этого ещё больше разозлилась. Сев слева от шефа, напротив Безменова, всем своим видом показалось, что внимательно слушает. «Значит так, Алиса». сазонов взял со стола папку с документами и протянул девушке. «Мы тут с Игорем...» Он кивнул в сторону продолжавшего молча сидеть Финдира. «Посовещались, и он считает...» что финансовый департамент у нас чрезмерно раздут. «Да», — взял слово Безменов, «часть операций я в любом случае возьму на себя, поэтому парочку должностей можно будет безболезненно убрать. Всё равно функционал слишком размытый, ну а часть сотрудников просто не соответствует занимаемой должности, либо в силу возраста уже не может нормально свои обязанности исполнять». вот что значит свежий взгляд развел руками сазонов было видно что идеи предстоящего сокращения не слишком нравятся но смириться с ней он уже успел видимо новый финдир был очень убедителен без особого удовольствия алиса папку приняла раскрыв посмотрела на первый лист это новое штатное расписание пояснил тут же Безменов, выпрямившись на стуле и слегка наклонившись над столом, чтобы лучше видеть. Внимательно рассмотрев несложную блок-схему, она сначала бросила короткий взгляд на шефа, затем в упор посмотрела на Финдира. «Вы говорили про парочку должностей, а здесь как бы не половина всего департамента». Тот снисходительно улыбнулся. потому что мне прекрасно видно, что тот функционал, что может делать один сотрудник, здесь сделало трое. Это лишняя финансовая нагрузка на предприятие, и перейдут и ауп. Пусть лучше вместо десяти останется пять, но это будут молодые зубастые специалисты, работающие со стопроцентной отдачей. «Значит, старые вас уже не устраивают», наклонила голову в бок Алиса. «Честно?» переспросил Безменов. «Нет, они привыкли работать в том темпе, который меня абсолютно не устраивает». Ища поддержки, она попыталась было обратиться к директору. «Павел Петрович». Но тот лишь устало вздохнул. «Мне и самому, Алиса, не слишком всё это приятно. Столько лет с людьми проработали, но тут Игорь прав, а уп сильно раздут». Раньше мы справлялись куда меньшим числом. Раньше и производство в три раза меньше было, возразила Алиса. Всё, разговор окончен, произнёс Сазонов, начиная сердиться, это было видно по заигравшим на лице желвакам. Алиса Сергеевна, извольте оформить все документы и в кратчайшие сроки людей уведомить. Мне по выполнении доложить. Спорить дальше было бесполезно и даже вредно. По имени отчества к подчиненным шеф обращался только в случае сильного недовольства, поэтому девушка, сложив папку, только молча кивнула и также молча вышла из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. «Переживает за коллектив?» — чуть улыбнулся Безменов, когда они с директором остались одни. «Как и я», — кивнул Сазонов, — «но ничего». Делать свою работу это ей не помешает. «Алиса, можно к тебе?» Заглянула в кабинет худощавая женщина. Это была Мария Петровна, сотрудница финансово-экономического департамента. Несмотря на разницу в возрасте, отношения между ними были ближе к приятельским, чем просто рабочими. К сожалению, под сокращение попала и она тоже. Уведомления для всех пятерых уже лежали на столе непридумывай, оставалось только вручить, и вот это и было самым тяжёлым. Если бы это были бездельники, лодыри, хитрецы, занимавшиеся ИБД, нарушители трудовой дисциплины, её рука бы не дрогнула. Но тут, кого в списке на увольнение не возьми, то сотрудник с огромным опытом. Да, часть из них была предпенсионного возраста, но нареканий к их работе ни у кого из прежних руководителей никогда не было, пока не пришёл безменов. новая метла», — подумала Алиса, — «но всё равно как-то чересчур». «Да, конечно, проходите». Девушка кивнула. У женщины глаза были на мокром месте, поэтому сомнений в причине её визита не было. Похоже, новый Финдир не стал дожидаться официального уведомления, лично доведя новость о сокращении до всех своих сотрудников. «Меня увольняют?» — произнесла женщина, чуть не плача. «Мне ведь три года до пенсии осталось. Весь департамент гудит, все сидят как на иголках. Сейчас меня вызвал новый начальник и сказала, чтобы я написала по собственному желанию». «Сказал, что я не подхожу в его команду по профессиональным качествам». Женщина всхлипнула. «Вот мудак», — подумала Алиса. «Говорили же про сокращение. Там всё равно. Два месяца, пока доработаешь, можно место поискать. И потом на бирже труда ещё месяца три по-среднему получать, а он вон как решил, людей по собственным заставить». «Значит так», — решительно произнесла Непридумова. «Мария Петровна, надеюсь, заявление написать не успели?» Та только молча покачала головой, вытирая набежавшие слёзы. «И не пишите. В любом случае уведомление о сокращении уже готовы. Если будете действовать по закону, ещё пять месяцев у вас будет для поиска новой работы». «Спасибо, Алис», — произнесла та, постаравшись улыбнуться. «Что бы я без тебя делала?» «Или», — добавила девушка, — «если нашему новому финансовому директору так срочно надо освободить места, требуйте увольнения по соглашению сторон с выплатой тех же пяти средних зарплат. Только именно требуйте, не поддавайтесь ни на уговоры, ни на угрозы». Когда женщина ушла, начальница отдела кадров смогла только поморщиться. Она прекрасно знала, как кадровики любят брать на работу сотрудников предпенсионного возраста. Всем подавай молодых. Пять месяцев были для Петровны всего лишь отсрочкой. И хорошо, если удастся потом хоть на какую-то низовую должность устроиться. Но такой зарплате, которая была у неё здесь, однозначно стоило забыть. И, придумывая, регулярно мониторила рынок зарплаты вакансий, чтобы понимать это абсолютно точно. Уже в обед, дожидаясь лифта, Она вновь столкнулась с Безменовым. Зайдя вместе с ним внутрь, она невольно напряглась, больно от мужчины ввеяло резкой смесью раздражения, недовольства и даже какой-то злобы. Но проследила, как тот нажимает кнопку первого этажа и немного расслабилась. Впрочем, только немного. Дождавшись, когда двери сомкнутся, Безменов, не глядя на неё, спросил. «Играете против своих?» Тон мужчины был сухим и ровным, но Алиса легко читала в его мыслях, буквально пульсирующей яростью, да как она посмела, что о себе бы Невольно отодвинувшись в сторону, насколько это позволяло кабину лифта, постаралась также спокойно ответить. — Не понимаю, о чем вы. — Все вы прекрасно понимаете, Алиса Сергеевна. Он повернулся к ней с злой кривой ухмылкой на лице, Четверо из списка на увольнение уже готовы были написать заявление по собственному, но внезапно резко поменяли своё решение. И теперь настаивают или на процедуре сокращения, или на соглашение с выплатой зарплаты за пять месяцев. А потом я узнал, что перед этим одна из них ходила, какое совпадение, в отдел кадров. Не хотите пояснить мне, как так вышло, а, Алиса Сергеевна? Внезапно от тона, с каким с ней разговаривал Финдир, в девушке вдруг проснулась холодная злость. Отчитывает меня тут, как девочку. Зло, в свою очередь, подумала она. А не пошёл бы куда подальше. «Пояснять, Игорь Владимирович?» Ледяным тоном произнесла Непридумова. «Я вам ничего не собираюсь. Директор, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь...» Чётко сказал «подготовить уведомление и запустить процедуру сокращения». «И я так и собираюсь сделать, а ваша личная инициатива меня никаким боком не касается». Пободавшись взглядами с упрямо набычившейся начальницей кадров Безменов отвернулся, хмыкнул, сказал спокойней. «Зарплата этих работников за пять месяцев — сумма весьма приличная, и она упадёт на убыток предприятия». «По вашей, между прочим, вине». «До вашего прихода сюда», — ответила Алиса. «Это убытком не считалось». «А теперь», — выделил мужчина последнее слово, — «считается». «Я хотел этот убыток минимизировать, но, видимо, придется увольнять их по соглашению». Он покосился на Непридумову. «Теперь придется идти к Павлу Петровичу, согласовывать». Не вам, заметьте, а мне. А почему бы им не дать спокойно доработать два месяца?» Поинтересовалась Алиса, немного успокаиваясь. злобы и негатив у Финдира почти прошли, а в мыслях и вовсе пару раз проскочило невольное восхищение её хитростью и даже какой-то намёк на уважение. «Мне не нужны бездари и пенсионеры вокруг себя», — ответил тот. «Мне нужна команда, которая будет работать». Так, как надо мне. Ну, тогда это только ваши проблемы. Как можно равнодушнее, — пожала плечами девушка. А я нарушать трудовое законодательство не собираюсь. Да, да, я уже понял. Двери лифта раскрылись, и они вышли в фойе здания. Вы на обед? Вдруг совершенно спокойно поинтересовался мужчина, словно и не было только что этого разговора на повышенных тонах. Да, планировала. Лаконично ответила не придумывая желая побыстрее отвязаться. «А если не секрет, куда ходите?» «У вас же водитель», — девушка вновь начала злиться, нетерпеливо ожидая, когда он, наконец, отстанет. «Отвезет в любой ресторан». Он у меня на сегодня отпросился по семейным вопросам. «О как! Что-то я не помню, чтобы он брал отгул». «Я его так отпустил», — улыбнулся безменов. «Зачем лишние бумажки?» «Ну да, ну да», — покивала Алиса, развернулась к нему на каблуках, подошла. В этих сапогах она была почти вровень с ним, поэтому получилось смотреть прямо в глаза, не задирая голову, — произнесла. «Вы, Игорь Владимирович, я смотрю, вообще не любитель соблюдать хоть какой-то порядок. Захотели уволить, и люди должны тут же встать и уйти. Захотели отпустить, отпустили». ведь он числится на работе, а если с ним случится, что? Как будем доказывать, что он не был на работе в это время? Это, к вашему сведению, тоже потенциальный риск и убытки предприятия». «А вы красивая», — внезапно произнёс Безменов, заставив девушку замолчать и чуть приподнять вопросительно бровь. «Особенно, когда злитесь», — он улыбнулся. Отступив на шаг, Алиса нахмурилась, ответила. «А вы чересчур самоуверенны?» «Какой есть?» Он улыбнулся еще шире. «И ловко переводите темы?» «Ладно, черт с ним». Она развернулась, вновь направляясь к выходу, чуть приостановившись, бросила взгляд через плечо на продолжавшего стоять мужчину. «Так вы идете или нет?» Вот только ресторанчик на втором этаже здания, неподалеку, куда она всегда ходила на обеде, Неожиданно оказался закрыт. Остановившись возле кучкующихся на улице официантов, находившихся в каком-то подавленном состоянии и молча куривших одну сигарету за другой, она негромко поинтересовалась причиной закрытия. Безменов, сопровождавший ее всю дорогу, коснулся аккуратно ее руки и ненавязчиво показал на явно принадлежащий кому-то из магов джип, припарковавшийся прямо на газон перед зданием. Догадку подтвердил один из официантов, чье лицо было Алисе знакомо. Частенько ее столик обслуживал именно он, сообщив, что пару месяцев назад в ресторане упала выручка и теперь приехал контролер от хозяина. Понятное дело, ничего от этого визита хорошего никто не ждал, но то, что случилось дальше, Алису и вовсе повергло в шок. Внезапно раздался дикий крик, а затем на асфальт каких-то паре метров от них с глухим стуком приземлилось тело, словно манекен, неестественно вывернув руки и ноги. «Твою мать!» — шокированно прошептал кто-то, а затем официанты, разом побелев, дружно попятились. Повернутая набок голова человека, застывшей на лице гримасой ужаса, остановившимся взглядом, смотрела прямо на Алису, и та узнала директора ресторана. В каком-то ступоре она все стояла и смотрела, словно загипнотизированная на него. А затем внезапно случилось то, чего она не ожидала сама. Она увидела его последние минуты жизни. Незнакомое, дико перекошенное, буквально брыжущее слюной лицо последнего, с кем директор общался, какие-то обрывки фраз, затем подъем на лифте и выход на крышу. Снова короткий разговор, затем рывок за одежду, и вот уже стремительно приближающийся асфальт. «Алиса!» — рывок за руку выдернул её обратно в реальность. Она взглянула расширенными глазами на Безменова, и тот снова дёрнул её за собой, буквально отдирая от асфальта, словно приклеившиеся ноги девушки. «Уходим быстрее!» Вначале медленно... Затем все быстрее она начала перебирать ногами, но мысленно она была все еще там, в последних мгновениях еще одной жертвы магов, о которой завтра будут говорить исключительно как о самоубийце.